Моральные принципы и ценность Глава 43 Почему честность в сфере денег — это проявление мудрости? Эта тема очень важна для обсуждения даже тем, кто и так считает себя честным в отношении денег. Ведь разные люди по-разному понимают честность. К этому моменту вы уже знаете, что я бережно храню информацию о каждой финансовой операции — Даже о той, которая состоялась лишь в секундном воображении. Я также имею доступ ко всей информации, касающейся услуг, которые вы оказывали людям. Неважно, заплатили вам за них или нет, эта информация хранится не у меня, но так как она является неотъемлемой частью моей деятельности, то я всегда могу получить мгновенный доступ к ней. Любое ваше действие можно рассмотреть с точки зрения ценности, которую можно измерить и затем сравнить с ценностью других людей и оказываемых ими услуг. Таким образом, можно получить очень точное представление о ценности вашей жизни вплоть до настоящего момента и даже предсказать ее наиболее вероятную ценность в будущем. Однако здесь, конечно, я могу ошибаться, потому что иногда вы меняете свой путь или совершаете новые действия непредсказуемым для меня образом. У большинства из вас есть некое осознание собственной ценности и ценности своих услуг, потому что, как правило, вы понимаете, в каком случае вам заплатили слишком много, в каком слишком мало, а когда ваш труд оплачен справедливо. Иногда ваши чувства не совсем оправданы, и это может быть связано с тем, что вы либо переоцениваете, либо недооцениваете себя. Вы можете спросить, почему возможны подобные расхождения, учитывая, что у меня имеется вся информация, касающаяся вас, и что я участвую во всех ваших финансовых делах. Дело в том, что вы обладаете большой свободой мысли, и, соответственно, большой свободой определения ценности, и вам вовсе не обязательно использовать мою систему. В целом это не имеет никакого значения для моей системы, даже если ваше определение ценности очень далеко от моего. Получается, обе системы ценностей, моя и ваша, существуют независимо друг от друга. Так в чём же суть? Во-первых, «Вы свободны действовать так, как вам угодно. Если бы я устанавливала цены и определяла ценности каждого из вас по своей системе, вы не ощущали бы свободы и радости в жизни. Вы были бы словно запрограммированные финансовые роботы, не осознающие своих ценностей и похожие друг на друга, но ваш мир устроен совершенно иначе». Во-вторых, У моей системы оценки другая цель. Она используется в качестве одного из множества способов введения учета для измерения общей ценности того вклада, который вы делаете в своей жизни. Она не используется для суждения о неудаче или успехе. Это скорее обзорная система, предоставляющая объективную информацию, с помощью которой вы можете принимать решение о том, в каком направлении вам двигаться дальше и какие новые знания нужно получить. Я думаю, такая информация очень полезна. Опираясь на достоверные знания о том, чего вы уже достигли и что вложили в течение всей своей жизни, вы можете принимать более взвешенные решения. Это лучше, чем полагаться лишь на чувства, которые не всегда дают ясную картину, или на суждения других людей. которые вам, может быть, сложно принять. Как видите, связь между вашим миром и моим очень сильна. Вы не можете функционировать без меня, однако не всегда осознаете это. Тем не менее, многие из вас чувствуют мои движения и проявления, и определенная информация проходит к вам от меня в форме ощущений, чувств или неясного понимания. И какое же отношение всё вышеперечисленное имеет к честности? Всё просто. Когда вы совершаете не совсем прозрачные и честные финансовые действия, не признаваясь в этом другим и даже самому себе, в моём мире подсчёты всё равно ведутся. И чем больше мои подсчёты отклоняются от ваших, тем более некомфортно вы будете себя чувствовать». Если вы просто переоцениваете или недооцениваете себя по сравнению со стандартами моей системы, то можно считать, что проблема незначительна. Вы будете ощущать некий дисбаланс и не будете уверены в назначаемых вами ценах. Но с этим не так тяжело справиться. Однако, если вы намеренно осуществляете махинации с деньгами, например, присваиваете себе чужие деньги, о ощущение дискомфорта будет велико. Оно возникнет потому, что вы создали совершенно искусственную систему ценностей, по которой к вам приходят деньги, не принадлежащие вам по праву. Они приходят не благодаря тому, что вы честно и открыто установили определенную ценность своих услуг, а потому что намеренно создали себе ложную ценность. Например, Если вы не платите часть полагающихся к уплате налогов, то, сохраняя на своем банковском счете деньги, которые принадлежат кому-то другому, наделяете себя большей ценностью, чем действительно искренне чувствуете. Эта ситуация сильно отличается от той, когда вы повышаете цену на свои услуги, искренне считая, что заслуживаете получать больше. Подобная двойная бухгалтерия не приносит людям душевного комфорта, Если вы искренне верите, что заслуживаете ту ценность, которой себя наделяете, вам будет комфортно как с другими, так и с самим собой, даже если эта оценка отличается от моей. Когда вы получаете деньги обманным путем, не обязательно открытого руя, у вас появляется дополнительная ценность, не только та, которую вы зарабатываете своим трудом, но и та, которая не принадлежит вам по праву. Таким образом, в моей информационной системе возникает нечто вроде ложной петли, потому что вы посылаете мне двойной поток цифр. Цифры, показывающие ваш истинный заработок и определенный вклад, который вы делаете, а также цифры, отражающие те дополнительные деньги, которые вы берете, но которые не связаны с вашим чувством собственной ценности. Возьмите, например, того, кто работает на полную ставку и при этом обманным путем получает государственное пособие по безработице. Мы получаем информацию о ценности этого человека и его в к л а д а через выполняемую им работу. Эта ценность может быть немного больше или меньше. чем ему хотелось бы, но тем не менее это то, на что он согласился и что он принял. А затем, помимо своего заработка, этот человек начинает получать дополнительные деньги из общего фонда, которые были предназначены для кого-то другого, хотя сам он может так и не думать. Он добавляет к своей изначальной ценности дополнительную. Но проблема в том, что эта дополнительная ценность не имеет отношения к деятельности человека или к тем услугам, которые он оказывает. Более того, она в то же время снижает ценность другого человека. Цифры, которые приходят ко мне, не связаны с каким бы то ни было обменом. Они словно плавают, и им нет места в моей системе учёта. Система начинает выходить из равновесия, когда появляются такие плавающие цифры, потому что теряется баланс обмена. Из-за того, что эти цифры не подкреплены оказанием какой-либо услуги со стороны этого человека, они не находят объяснения. Хотя небольшое количество таких цифр не является серьезной проблемой, и они присутствуют в жизни у большинства людей. Но если подобных цифр много, у человека начинает накапливаться большой долг, покрыть который можно оказанием услуг другим людям, однако оказывать эти услуги он не планирует. Жизнь начинает выходить из-под контроля. Чувство дискомфорта растет и растет, а у человека нет средств, чтобы восстановить баланс. Даже если, совершив серьезное мошенничество, он отправится отбывать долгий срок в тюрьму, это всё равно не исправит ситуацию. Цифры так и будут плавать, пока он не предоставит услуги другим в той или иной форме, чтобы компенсировать те деньги, которые взял. Этого избежать невозможно. Он задолжал самой Вселенной, и рано или поздно долг придётся вернуть какими-то дополнительными услугами. Те люди, которые выполняют много неоплачиваемой работы в этой жизни, выплачивают долги из прошлых жизней. Хотя существуют и другие причины того, что труд остаётся без оплаты. Поэтому рекомендую вам искренне и честно подходить к любым финансовым операциям. Вы можете совершать ошибки. Иногда вам придётся заплатить за них и получить ценный опыт. Иногда нет, но умышленное преднамеренное мошенничество не забывается до тех пор, пока не будет восстановлен баланс обмена И плавающие цифры не будут уравновешены а вашими услугами. В данном случае оценивать, достаточно ли предоставленных вами услуг для восстановления баланса, буду я. Независимо от того, какую ценность устанавливаете вы сами. В конечном итоге это делается для вашего же блага, поэтому старайтесь сохранять баланс для того, чтобы продолжать обучаться и развиваться мирным путём. Вы можете сравнить это равновесие с бухгалтерским балансом своей собственной жизни. Когда обе стороны баланса равны, вы внесли столько же, сколько забрали. А вы живёте в мире и покое, и чувствуете, что заслужили то, что имеете. Если же вы забрали больше, чем внесли, то не сможете обрести настоящий покой до тех пор, пока не приведёте систему в равновесие. Никогда не поздно это сделать. Записи остаются открытыми до тех пор, пока баланс не будет восстановлен. Поэтому будет лучше, если вы будете время от времени анализировать самого себя и свою жизнь, чтобы понимать, как выглядит ваш собственный бухгалтерский баланс. Следует уточнить, что это правило касается не только намеренного обмана и мошенничества. Это также касается и неполностью выплаченных долгов. невыполненных обещаний и бизнесов, потерпевших банкротства. Ваши законы позволяют сокращать долги, не выполнять заключенные контракты и менять их условия, а владельцам потерпевших банкротства бизнесов не нести личной ответственности. Да, такие законы помогают пережить трудные времена, но знайте, что выплатить долг все равно придется, потому что бухгалтерский баланс нуждается в равновесии. Не волнуйтесь, у вас есть на это время, ведь это не наказание, это прекрасная система, которая позволяет вам учиться на своих ошибках, перестать совершать нечестные поступки, развиваться благодаря новым знаниям и становиться мудрее день ото дня из жизни в жизнь. Глава 44. Как изменить негативные денежные установки. Удивительно, что вы не выбираете тот простой путь, который описан в предыдущих главах. Удовольствие. Складывается впечатление, что у людей нет привычки получать удовольствие. Даже когда вас призывают больше наслаждаться, вам очень непросто откликнуться на это, хотя в глубине души очень хочется. Взгляните на детей, которые умеют радоваться жизни и получать удовольствие от простых вещей. Вам это тоже под силу. Лёгкие беседы с друзьями, мечты о прекрасном будущем, искреннее стремление добиться лучшего результата, какую бы работу вы не выполняли в данный момент. Этого достаточно, чтобы начать менять ваши старомодные и негативные денежные установки. Здесь нет никакого подвоха. Чем проще, тем лучше. Чем больше времени вы проведёте с удовольствием, тем быстрее почувствуете результат. Вот и всё. Пришло время перестать морализировать на тему денег. Ведь нет никакой добродетели в том, чтобы быть бедным или отдавать все деньги другим. Можно отдавать, если вы этого хотите. Но это действие не будет ни нравственным, ни безнравственным. Просто обычная финансовая операция, как и любая другая. Однако хочу предостеречь вас от того, чтобы вы раздавали деньги направо и налево, не давая другим учиться зарабатывать самим. Так вы не дадите им возможность стать сильными и независимыми. Когда вы отдаёте людям деньги, они всё равно должны будут вернуть их какой-то услугой со своей стороны, если только они не в плюсе за счёт предоставленных ими в прошлом услуг. Таков закон Вселенной. Поэтому, на мой взгляд, всегда понятнее давать деньги в долг или инвестировать их, ведь ситуация с возвратом ясна с самого начала. Подобные денежные установки, имеющие отношение к морали, часто встают на пути удовольствия. Вам кажется, что деньги порочны или несут в себе зло, или вы чувствуете, что у вас их слишком много и нужно отдать определенную часть. Установки такого рода не дают вам чувствовать себя свободно и просто по отношению к деньгам. Они сковывают вас, а порой делают надменными и заносчивыми. Согласитесь, удовольствия в этом мало. Для начала научитесь наслаждаться, и после этого вы откроете для себя многое о морали в вопросах финансов. Это разрушит ваши стереотипы. Глава 45 Деньги и моральные принципы. Раз уж мы начали говорить о морали, давайте немного углубимся в эту тему. Ваши моральные принципы в финансовых вопросах слишком запутаны, пора прояснить их и упростить. Представьте, что деньги безграничны. Если вам легко в это поверить, то ваши моральные принципы в отношении денег не будут ни сложными, ни негативными. Что происходит, если вы верите, что деньги ограничены, и вы не можете иметь столько, сколько хотите? В таком случае вы вынуждены создавать сложные системы моральных принципов, чтобы оправдать неравное распределение денег разным людям и организациям. Однако, какую бы систему вы ни создали, её всегда будет сложно объяснить и оправдать, потому что она изначально основывается на неправильном понимании природы денег. Что само по себе странно, ибо в глубине души люди знают, что подобное, о с н о в а н н а я на ограниченности, система не имеет ничего общего с истинной природой денег, Поэтому так много людей чувствуют некую аморальность существующей системы. Но они позабыли истинную безграничную природу денег и, соответственно, не в силах создать новую систему. Когда каждый человек осознает истинную безграничную природу денег и начнет делиться этими знаниями с другими, тогда ваши моральные принципы станут гораздо проще. Первое правило, которое касается денег, это правило удовольствия. Хотите больше денег, будьте готовы больше наслаждаться жизнью. Второе правило имеет отношение к труду, к служению другим людям. Поймите, что деньги — это средство обмена. Вы получаете деньги в обмен на свой труд. Это ставит деньги в центр ваших моральных принципов. Ведь служение другим людям — Это один из самых нравственных поступков. Соответственно, чем больше вы служите людям, тем богаче становитесь. Третье правило касается того, нужно ли делиться деньгами. Не бойтесь делиться ими, покупая что-то для своих друзей, семьи, вашего окружения и общества в целом. Это ваш вклад и способ улучшить качество жизни. Конечно, не забывайте соблюдать важные условия. Делиться нужно так, чтобы давать возможность другим учиться быть независимыми и сильными. Если вы внедрите все три правила в свою жизнь, то станете не только более добродетельны, чем сейчас, но еще и более счастливы и богаты. Глава 46. Если деньги безграничны, зачем они вообще нужны? Деньги — это не что иное, как топливо системы обмена. Они дают вам возможность совершать обмен друг с другом. Пусть история Бартера говорит о том, что в деньгах нет строгой необходимости, но в развитом, сложно структурированном обществе тяжело установить меру ценности, не имея единой системы. Конечно, в эпоху интернета деньги становятся все менее и менее осязаемы. Проделав путь от золотых слитков, банкноты, монет до кредитных карт и расчётов с использованием техник распознавания отпечатков пальцев и сетчатки глаза, деньги всё больше превращаются в серию цифр или череду единиц и нулей в компьютере, которые отображают многообразие ценностей и оценочных систем. Что же будет дальше? Вы не всегда будете измерять ценность численно. На самом деле такой способ измерения, помогающий вам обмениваться разного рода товарами и услугами, очень неточный. Ведь в настоящее время основной вклад в развитие общества не измеряется финансово. Кто подсчитывает ценность качественного образования, осознанной беременности или благополучного детства? Кто подсчитывает истинную ценность или цену болезни в пожилом возрасте? Кто подсчитывает истинную цену или ценность людей по всему миру, которые заботятся о других? Ценность добрых мыслей или слов, которые вы посылаете другим людям? Ценность неформального обучения, которое человек получает внутри своей семьи и круга друзей, когда каждый учится у другого? Ценность бизнеса, построенного благодаря дружбе и доверию, которые распространяются далеко за его пределы и не оцениваются обычной зарплатой. Ценность поддержки, которую оказывают начинающим бизнесменам их семьи, друзья и более опытные предприниматели, которые готовы поделиться своими навыками. И все же, разве можно сказать, что эти вещи не имеют ценности? Простой комментарий незнакомого человека может послужить началом глобального проекта. Поддержка родителей в ключевой момент может дать толчок ребёнку о выборе карьеры и помочь добиться успеха. Как можно оценить подобные крохотные и одновременно переломные моменты в жизни? Приведённые выше примеры ярко демонстрируют, что нынешняя система оценки, основанная на цифрах, слишком ограничена. она не способна охватить истинное богатство вашего общества, а по мере того, как общество будет становиться более осознанным и развитым, данная система перестанет отвечать его требованиям. В будущем вы сумеете создать многомерные финансовые системы, которые смогут гораздо лучше отображать ценность как отдельного человека, так и множества групп, в которых вы состоите. Некоторые из вас, видя, какой вред наносит обществу злоупотребление деньгами, начинают мечтать о мире, в котором нет места деньгам. Но я хочу предупредить вас об одном. В попытке избавиться от плохого не растеряйте то хорошее, что у вас есть сейчас. Обмен лежит в основе вашей нравственности и в самом центре человеческой жизни. Это одно из самых прекрасных явлений — Очевидно, что вы не хотите определять коммерческую или финансовую ценность всех тех небольших действий, основанных на проявлении любви, которые вы совершаете изо дня в день. Как, впрочем, и мелких недобрых замечаний и мыслей, которые порой проскальзывают в вашей повседневной жизни. Такие вещи сложно оценить, так как ваша нынешняя система неэффективна и слишком ограничена, чтобы отразить истинную ценность тех поступков и мыслей. И как много людей в вашем обществе совершенно не ценятся лишь потому, что их вклад невозможно оценить с помощью одномерной системы. Если бы ваша оценочная система могла точно измерить обширный вклад каждого человека в воспитание, обучение и поддержку детей, обмен между вами выглядел бы совершенно иначе. Если бы вместо номинальной зарплаты и пары слов благодарности от босса можно было оплачивать труд надежного и преданного делу сотрудника соразмерно его истинной ценности, то ваши предприятия были бы устроены по другой схеме. А если бы болезнь рассматривалась с точки зрения уменьшения вклада в развитие общества и количества энергии больного человека, то система здравоохранения тоже работала бы иначе. Общество построено на ваших ценностях, а они, в свою очередь, определяются тем, насколько вы можете их измерить. Общество не хочет открыто ценить те качества, которые оно не в силах измерить. Тем не менее, оно настолько сильно от них зависит, что даже не осмеливается говорить об этом. Какое общество измеряет и, соответственно, ценит? Любовь, счастье и даже с е Здоровье своего населения? Какое общество по-настоящему измеряет ценность образования, заботы и взаимоподдержки, которые формируют стержень семьи и сообществ людей? Какое общество измеряет ценность социального взаимодействия, которое питает и поддерживает бизнес и любой другой экономический и социальный обмен? Правительствам повезло, что измерения столь несовершенны, Ведь если бы можно было измерить истинную ценность человека и всего общества, в таком управлении не было бы нужды. Если бы вы могли увидеть мою многомерную систему оценки, то поразились бы тому, как выглядит в ней человек и как оценивается его жизненный вклад. Каждая добрая или недобрая мысль, каждое маленькое действие, каждый момент позитивного или негативного состояния человека Баланс настолько точен, а то значение, которое можно получить из этой системы, настолько мощно, что остается лишь сожалеть, как много вы теряете, пользуясь ограниченной системой оценки. Когда вы узнаете и поймете истинную ценность позитивных и негативных мыслей, то сможете быстро настроить своё мышление таким образом, чтобы оно помогало вам достигать всего, что пожелаете. Когда вы узнаете ценность своих действий, как в настоящем времени, так и их потенциального влияния в будущем, вы сможете с лёгкостью решать, в каком направлении стоит двигаться, чтобы достичь максимального эффекта. В незнании нет никакой выгоды, в то время как мощные знания ведут к чёткому пониманию того, как принимать ясные и мудрые решения. Неудивительно, что у многих из вас аллергия на деньги, ведь они не могут дать истинную оценку человеческой жизни, и вы понимаете это в глубине души. Тем не менее, от существующей системы не убежишь, ибо в конце концов вы останетесь ни с чем. Поэтому лучше ценить И с п о л ь з о в а т ь то, что у вас есть, для создания чего-то нового, нежели выйти из игры и вообще ничего не создавать. Сегодня и в последующие несколько дней уделите время тому, чтобы оценить истинное богатство окружающего вас общества. Понаблюдайте за влиянием слов, выражений лиц, невысказанных мыслей, маленьких или невидимых действий. начните представлять многомерную систему оценки, которая могла бы измерить все это. Вы должны понимать, что подобная оценка будет осуществляться не компьютерами или другими устройствами. Для оценки человеческой жизни имеется гораздо более утонченная система, и вы обладаете способностью подключиться к ней. Эта система уже создана и при этом постоянно совершенствуется. Она будет для вас источником настолько богатой и объемной информации, о которой вы даже не подозреваете. Если вы заинтересованы в том, чтобы выйти за пределы существующей ограниченной системы и внести вклад в развитие новой, поставьте себе цель научиться видеть скрытую систему оценки всех процессов обмена между людьми. Она научит вас по-настоящему ценить и принимать во внимание каждое мгновение своей жизни. Глава 47. Инвестиция в будущее. Мы еще не затрагивали тему инвестиций, ибо это сфера, в которой некоторым людям очень нравится считать себя профессионалами, и это усложняет задачу познакомить вас с новыми идеями, потому что люди чувствуют в них некую угрозу. Однако я не преследую цели угрожать вам. Я лишь хочу поделиться знаниями, которые помогут принимать мудрые решения в денежных вопросах. Давайте для начала взглянем на само понятие инвестирования, так как оно относится не только к деньгам. Вы инвестируете во множество вещей, вкладывая деньги, время и энергию ради того, чтобы получить большую отдачу в будущем. На самом деле это является отличным примером того, что деньги безграничны, потому что со временем их ценность растет так же, как и ценность людей, зданий, земли и множества других вещей. Конечно, вы разумно добавите, что инвестиции могут быть и убыточными. Нет никакой гарантии, что они будут успешными. Это правда. Поэтому давайте посмотрим, что является залогом успешного инвестирования. Допустим, вы вкладываете много времени, денег и энергии в образование своих детей, так как хотите дать им хороший старт в жизни. Но даже если вы вложите одинаковое количество времени, денег и энергии каждого из своих детей, результаты будут разными, поэтому инвестиции, подобно живым существам, отличаются от неживых предметов своей подвижностью и непредсказуемостью. В каждой инвестиции есть множество факторов, и все они играют определенную роль на протяжении существования этой инвестиции. Прежде всего, постоянно меняетесь вы, инвестор. Каждая минута вашего времени не похожа на другую, а каждое действие имеет разную ценность и разный возможный результат. И каждая талика той энергии, которую вы затрачиваете на ребёнка, отличается от любой другой порции вашей энергии. На данный момент вы не имеете средств, которые могли бы измерить вкладываемую энергию и качество времени. Вы можете измерить только количество потраченных дней, часов и минут, но результат, который вы способны достичь за это время, может быть абсолютно разным в разные дни. Поэтому вы — первая переменная величина в инвестиции, и вы не способны измерить или определить истинную ценность своего вклада. Следовательно, сложно даже просто сравнить ваш вклад каждого ребенка. Следующая переменная — это ребенок. Каждый ребенок рожден в разное время, и с того самого момента он живет своей уникальной жизнью. Это касается даже близнецов. Каждый из ваших детей по-своему реагирует на любое замечание, действие или другое вложение, которое вы делаете в них. Если вы представите, что любое сказанное слово или небольшой совершенный вами п о сродни брошенному в пруд камешку, от которого по воде идут круги, то сможете увидеть, что жизнь ребёнка словно поверхность воды с нескончаемыми кругами, каждый из которых влияет на другой непостижимым образом. Этот образ показывает, что жизнь каждого человека невероятно глубока и очень сложно понять, какое влияние вы на неё оказываете. А теперь... Давайте добавим к факторам этой инвестиции окружающую среду, культуру и время, на протяжении которого вы инвестируете. Всё это словно огромные волны, состоящие из миллиардов и миллиардов маленьких волн или кругов энергии, влияет на вас каждую секунду вашей жизни. Вы не можете спрятаться от движения этих волн энергии, ибо вы их часть. и в то же время вы чувствуете лишь крошечную часть того влияния, которое они оказывают на вас. Вы способны наблюдать сложные закономерности и тенденции в своем обществе или окружении, но не в состоянии увидеть маленькие круги по воде, идущие от каждого слова, движения или действия человека или другого существа. И это лишь малая часть того, что ежесекундно влияет на вашу жизнь, и жизнь вашего ребёнка. Почему я обращаю ваше внимание на такое потрясающее богатство и сложность Вселенной? Я хочу показать, что вы — частичка огромной системы, которая существует и влияет на вас точно так же, как и вы на неё. Хочу, чтобы вы увидели, что каждая инвестиция в вашей жизни — это невероятно широкое и сложное действие. или череда действий, которые вы, по большому счёту, не способны контролировать. И лишь после этого я начну показывать вам, как правильно подойти к сфере инвестиций, чтобы убедиться в том, что вы проявляете мудрость и извлекаете наибольшую выгоду из этого процесса. Поскольку вы часть необычайной паутиной жизни, вам придётся взглянуть на инвестиции под более широким и непривычным углом. Вы склонны сильно фокусироваться на финансовых инвестициях и на других определенных инвестициях, которые делаете в образовании, недвижимость, бизнес и так далее. Однако, если вы начинаете с отдельных и небольших инвестиций, не видя общей картины, то упускаете из вида ту истинную инвестицию, которая запускает в действие все остальные. На самом деле, каждый момент в вашей жизни — это инвестиция в ваше будущее и будущее многих других людей, тех, кого вы знаете и многих, кого не знаете. Каждое мгновение, каждое маленькое действие создаёт те самые круги по воде, исходящие от вас подобно энергетическим волнам, которые окатывают всех людей вокруг, окружая их вашим личным ароматом. Представьте, что ваша энергия подобна исходящему от вас запаху, который невозможно учуять, но он проникает в каждый уголок окружающего вас пространства. В счастливом состоянии вы буквально источаете аромат, который люди ощущают на подсознательном уровне. А когда злитесь, испытываете боль или страх, вы распространяете запах другого рода. Вы можете заметить, что дети очень чувствительны к этим м запахом, и часто реагируют на них сильнее, чем на ваши слова или действия. Каким образом это касается инвестиций? А вам необходимо понять, что истинная инвестиция та, которую вы делаете в саму жизнь, а не просто в деньги или недвижимость. Подлинное качество жизни определяет не количество инвестированных вами долларов или рублей, а те самые круги по воде, которые вы создаете своими мыслями, словами и поступками. Эти круги и решают, будут ваши финансовые инвестиции успешны или нет, или, по крайней мере, дадут ли они вам наилучший шанс для достижения желаемого. Именно эти круги, а не количество потраченных часов или денег, оказывают глубочайшее влияние на ваших детей. Они определяют даже то, сколько именно денег вам придется потратить и сколько времени посвятить своим детям. Это не говорит о том, что именно вы являетесь всему причиной. Вы сами находитесь под влиянием огромного количества кругов, исходящих из такого количества разных источников, что сложно даже представить себе всю эту потрясающую систему. Но ваши круги тоже обладают большой силой, особенно в вашей собственной жизни, и никакое количество финансовых или временных инвестиций никогда не сможет исправить плохое влияние, которое могут оказывать эти круги или энергия. Я объясняю это для того, чтобы перевести фокус вашего внимания со следствий на причину. Если вы будете продолжать вкладывать много энергии в формирование инвестиционного портфеля и не инвестировать при этом в свои человеческие качества, то в конце пути будете сильно разочарованы тем запахом, которые создали в своей жизни. Если ваши финансовые другие небольшие инвестиции будут следствием прекрасной и ароматной жизни, от которой идут красивые ровные круги по воде, тогда вы будете поистине богаты во всех смыслах этого слова.